Эпилог. Прошло 4 месяца. Утро выдалось солнечным. Я стояла, глядя в окно на деревья нашего сши поместья. Зеленые листья дрожали на теплом утреннем ветру. Неделю назад Академия, сыграв выпускной у старших курсов, закрылась на каникулы. Завтра должен был состояться суд над Нитой. Много в преступлении и деяний было на рассмотрении. Королеве в основном вменяли в вину пособничество приверженцам тьмы и попытку моего убийства. Правда, я была против этого разбирательства. Анита ответила за свои деяния. Она уже никогда не станет той, что была. Теперь это древняя старуха с трясущимися руками. Но кроме нее на скамье подсудимых была еще и сотни приверженцев. К сожалению, среди задержанных оказались и те, кто активно участвовал в сборах Семей Свет. Везде с помощью магистра Ролка и его связи тьма запустила свою темную руку. Как только он пропал, твари, оставшиеся без его сильнейшей поддержки, скрылись в дебрях леса. Возвращаться следом во тьму они не желали. Еще долго будут стражи рыскать в поисках, а мы отправлять тварей за врата. Приверженцы тоже разбежались. Отряды королевской стражи вели повсеместные проверки в их поисках. Но все это временно. Главное, что основные силы были разбиты. А у нас появилось время поднять древние записи в старой библиотеке. Рихтер принес из сумрака спрятанные рукописи и книги. А уже весной в Академии появились новые предметы. Изучение заклятий тьмы, ее основы и практика. А также хаос, всесторонняя магии ее изучения. Последнее преподавал хранитель Рихтер, а первое — Лейка. Она единственная, кто кроме меня смог снять темное заклятие. Это оценил Ректорат. Практику ей назначили в Академии с последующим трудоустройством. В следующем году она будет работать официально на посту магистра темной магии. А еще недавно они с Росом объявили о помолвке. Там, на испытании, ему так и не удалось совершить слияние. Но зато после всего пережитого магия Лейки сама потянулась к силе парня. Я была рада за них. А вот с Ньютом все вышло не столь радужно. «Я еще за тебя поборюсь», пообещал он на выпускном своего курса и отбыл на прохождение практики в военный городок Кринт. Я с тревогой жду его возвращения. Что-то подсказывает, он еще долго не сможет смириться с моим выбором. Фелис занял место Филу, как все и ожидали. Старый ректор торжественно вручил кубок ректората декану боевиков. А тот при всех объявил о своей помолвке со мной. Кстати, сумрачно вернули мой родовой замок на свое место, и теперь я была обеспеченной невестой. А я вернула свою семью. Тетушка Жозефина плакала у меня на плече, узнав, что нам возвращают титул, и они снова могут жить в городе. Она долго благодарила меня, потом вскочила, начала нервно теребить носовой платок. «Мия, ты же обеспечишь девочек приданным? Им нужны наряды и обязательно украшения. Иначе как мы им достойных мужей найдем? Ах, мне нужно собрать все мои вещи. Бросьте их, Жозефина, мы купим новые» попросила я. «Нет-нет, что ты, дорогая!» взмолилась Жозефина и вздохнула. «Я не могу хоть что-то оставить. Это часть нашей жизни. Пусть она будет как напоминание. Я не стала спорить. Сейчас у каждой из девочек своя комната и королевская прислуга. Хотя отца я так и не простила. Может быть, когда-нибудь я смогу понять его намерение. Но даже в тот страшный день он только и спрашивал, справилась ли я с тьмой и ни разу не поинтересовался, что со мной». Все его слова и признания оказались только словами. Как не грустно признавать, но в чем-то Ролк был прав. Хотя время покажет. Малыш остался жить в подземелье моего дворца. Туда у него был особый драконий ход, который создал ши, чтобы дракон каждый раз не разрывал землю. В подземелье сделали камин, и теперь страж большую часть времени проводил там. Я спускалась к нему по вечерам и читала книги, а он лежал, уткнувшись носом в мои ноги и щурился на огонь. «Почему ты не сказал, что умеешь говорить?» «Так я и не умел», — зевнул малыш. «Страж начинает говорить, только когда приходит в полную силу». «Но ведь в полную силу ты пришел раньше, еще когда проглотил древнее заклятие, лежавшее на королеве». Искренне возмутилась я. «Необходимо было поделиться. Ты понимаешь, сколько всего мог мне рассказать? Но ты молчал». Он поморщился. «Слушай, Тень, давай я тебя назад в твой мир верну. По крайней мере, не буду слушать твое ворчание». Я потрепала его по голове. «Мой мир здесь, рядом с Ши. Тем более, что мне учиться еще четыре года. А потом мы планируем завести парочку малышей. Двух очаровательных магов хаоса», — мурлыкнул дракон. «Почему хаоса? Может, холода, как Фелис?» Дракон приподнял голову и расплылся в обворожительной улыбке. «А тебе разве не говорили, что драконы умеют предсказывать будущее?» Я замерла, возмущенно посмотрела на малыша. «То есть ты знал, как все будет и чем закончится?» Дракон хитро сощурил глаза. «Ой, может, ты все-таки хочешь вернуться в свой мир?»